Глава шестая. Тернистый путь А что, его совсем нельзя убить? Тяжко вздыхая, в который раз спросила полундра. Ее кирка мерно поднималась и опускалась, откалывая куски камня от третьей по счету стены. Все наши трое горняков, которые оказались проворнее нас в плане получения профы, работали без устали уже минут десять. «Ну, я так подозреваю, та куча трупов рядом с ним уже пыталась это сделать», — усмехнувшись, сказал я. «А это просто идиотская многоходовка», — кивнул Геральт. Он сидел чуть в стороне, опираясь на кирку, и ждал, когда сольется выносливость у кого-то из рудокопов, потому что тоже оказался с профой. Естественно, чаще всего приходилось заменять эльфийку. Целитель класс явно не предназначенный для тяжелой работы. Я до этого пытался объяснить Палундре, что это нереально огромная разница в уровнях. Уж не знаю, кто всем троим так промыл мозги, но они реально думали, что если собрать больше четырнадцати нубов, то можно завалить порочного эльфа. Ну, логично же, умножим 5 на 14, получаем 70. Берем еще больше игроков, и все, моп лежит и трепыхается по такой логике. «Ой, что тут было?» — округлив глаза, покачала головой Палундра. «Там же лежит отряд, который так и сделал». «Ага», — пропыхтел дубащит, выдирая из стены особенно большой камень. «Там больше пятнадцати человек было, и нас не взяли. Кхм, ну, понятно, почему. Не стану говорить, как нас назвали. И хорошо, что не взяли», — усмехнулся Тристан. «Вон они лежат, там даже шмотки не соберешь». «А эти в проходе, от которых вы сбежали?» Я махнул за спину. «Что они там делают?» «Собирают в два раза больше, чем четырнадцать», — сказал дубащит. «Говорят, так точно завалят моба». «Пипец!» Я только покачал головой. «Но какими нужно быть нубами, чтобы сделать такие выводы? Что там за математики хреновы в тех отрядах? Вы до этого играли в такие игры, нет?» Все трое отрицательно махнули головой. Я усмехнулся. «Получается, эти трое...» вырядившиеся по незнанию в ненужный хлам, были совсем безобидными по сравнению с теми горе-командирами. Там царила та степень нубства, которая укладывает пачками своих же. Ну, пипец, как говорится. Я автоматически посмотрел на соотношение сил на земле сражений. «Авеносы 52, Аргасы 90». «Ох ты ж, пипец просто! Это сейчас какие-то долбоящеры просто положат 30 игроков!» По сути, мы все тут рядом друг с другом. На Аргасы. Как они собираются проходить? Ты чего, на тебе лица нет. По узкому проходу, пробитому нашими трудягами-горняками, подошла луна. За ней двигались спрут с шурупом. Подойдя, они стали грузить в инвентарь куски камня, чтобы перенести его в тот тупичок, из которого мы стали пробиваться к центру площади. В самом начале прохода они выкидывали эти обломки, собирая заодно маскирующий завал. Прибегут аргасы, а там ничего, просто стена из камней. Даже не спрашивай, Луна, я покачал головой. Там, на той улице, нереальный балбис. эм она замерла, заинтересованно, глянув на меня. Спрут с шурупом тоже остановились. В общем, умножьте пятый уровень на 14 и получите формулу убийства семидесятки, со вздохом сказал я. Луна прыснула от смеха, остальные только покачали головой. Охренеть! вырвалось у спрута. Долбаные дебилы!» «Так там что, мясо для фарша на той улице?» Шруб тоже удивился. м скоро будет», — кивнул я. «А я думал, знал, кто они», — задумчиво сказал Геральт. «А оказывается, нифига не знал. Троица носильщиков ушла, нагруженная камнями, а я повернулся к горнякам». План был довольно простым. Мы перемещались от закоулка к закоулку между разрушенными домами, разбирая стены домов и выползая на отвесные завалы. Горняки в разы лучше владели киркой, и то, что мы бы ковыряли неделю, они делали за 5 минут. Профессия все-таки. Разваливаешь стену, проходишь по свободному участку, разбираешь заваленные проулки и ломаешь стену дальше. Иногда встречались особо трудные участки, но всегда можно было пройти чуть левее или правее, а то и просто выбить ступеньки и забраться наверх. «О, там впереди большое помещение!» — радостно объявил Тристан, вырвав кусок из стены и открыв небольшое отверстие. Я усмехнулся и кивнул, не отрываясь от своих раздумий. В очередной раз меня поразила дальновидность Брутта, точнее его осведомленность. Таинственный тортуга и тут не подкачал. Ведь это надо владеть конкретной информацией, чтобы накидать такой дельный план. Мстители знали, что будут мобы 70 уровня, и они будут серьезной проблемой на пути к центру, поэтому заставили своих нубов взять горняков пусть и нечестным способом. Тут-то как раз и видно, что Аргентум явно не знал таких подробностей. И вполне логично, просто снабдил своих овечек получше. Это же само собой напрашивается. Я бы тоже так сделал. Вот где Бруто ошибся, так это в оценке мышления нубов. Но какой был шанс, что кто-то из них догадается прокопаться с помощью кирки? Кто-то обязательно должен был знать о плане и направлять игроков. Я сразу покосился на Геральда, едва у меня промелькнула такая мысль. «Геральд, а что за друг у тебя такой?» Охотник задумался нахмурив брови. «Мой друг, э, -э, э Он почесал лоб и чуть поджал губы. Заметно, что пытается вспомнить. Я испугался, что он сейчас опять поплывет. Трое горняков еще точно не видели таких приступов, хотя иногда уже косились на нашего странного напарника. Но, к счастью, Геральт ответил. «Друг говорит, что надо помогать клану». Я вздохнул. «Ну ладно, попытка не пытка». «Он и еще что-то говорил», — добавил охотник и покачал головой. «Но я забыл, какая-то многоходовка». Я усмехнулся. Брута и гений, и идиот в одном лице. Если весь его план был завязан на Геральде, то это просто глупо. У того и так не все нормально с мозгами теперь. Так еще и просить его что-то запомнить. Скорее всего, были еще подсылы. Но, кажется, я догадываюсь, что с ними произошло. — Авеносы 49, Аргасы 88. Я усмехнулся. Наверняка доверенные лица слились еще на подступах к городу. — Блин! Балундра отскочила, Тристан с дубощитом прыгнули в сторону. Я тоже едва не дернулся, когда отвалился большой кусок стены и грохнулся на землю, расколовшись на части. Подняв облако пыли, он едва не задел сидящего Геральда. Один из обломков отлетел к охотнику, но тот спокойно остановил его ногой, даже не вздрогнув. «Ох, до сих пор чувствуется его харизма, даже несмотря на повернутые мозги. Надо срочно вытаскивать его из вирта». Пусть шуруп что хочет делает, но нельзя, чтобы вестник остался в таком состоянии. Я вздохнул. В жизни довольно редко исполнялись мои желания. Полундра проворно нырнула в открывшийся проход. «Ого! Идите сюда!» Меня на правах командира пропустили вперед, и я поспешил оценить обстановку. «Это был первый этаж какого-то здания». Некоторые стены наполовину обвалились, в потолке зияли дыры, сквозь которые виднелось небо, потрескавшиеся остатки потолка прогнулись под весом обломков. Полундра стояла у одного из чудом оставшихся окон, наполовину заваленного осыпавшимся потолком, и указывала на улицу. «Вон там!» — шепнула Полундра. Я подошел. Окно выходило в довольно широкий проулок, в конце которого прекрасно было видно порочного эльфа. Моп семидесятого уровня настороженно принюхивался и прислушивался, крутя головой. Но, к счастью, мы были довольно далеко. «Он нас не видит», — улыбнулся я. В этот момент порочный будто что-то увидел впереди и напрягся. Мы не видели, но услышали воинственные крики игроков. Кажется, атака началась. В просвете через несколько секунд появились первые игроки и сразу кинулись на порочного. Они махали оружием, кастовали заклинания, поливали моба всеми скиллами и по очереди ложились от его ударов. Один удар, один нуб. Порочный с завидным усердием махал когтистыми лапами, прыгал от игрока к игроку, укладывая смельчаков штабелями, но все же его полоска здоровья потихоньку ползла вниз. — Ну что там? — меня довольно грубо оттолкнул Спрут. Резня там была в самом разгаре, и страж поморщился, потом повернулся ко мне. «Ну, не дебилы ли?» «Аргентовцы даже и не подумали бы так делать», — сказала Луна. Я же наблюдал, как на глазах количество авеносов поехало вниз, будто сматывали счетчик. Аргасы же застыли на отметке 88 человек. Меня что-то кольнуло. Моя чуйка частенько срабатывала в нужные моменты. Я снова решил довериться ей». «Полундра, а вы видели в рейхане Аргасов?» — спросил я. Луна, глядя на меня, поняла, что я не просто так спрашиваю, и тоже посмотрела на эльфику, ожидая ответа. «Да, конечно». «И что, они не напали?» «Да нет», — Полундра пожала плечами. В разговор вмешался дубощит. «Мы думали, что они испугались, ведь потери будут. Мы один раз даже большой отряд видели. По соседней улице проходил». «А они вас видели?» — это спросила уже Луна шуруп и спрут тоже уставились на троицу горняков кажется начинала вырисовываться более коварная картина да конечно кивнул дубащит отряд ушел дальше по кольцевой улице ага мы живители их разведчиков одного даже кельнули сказал тристан с удовольствием посмаковав слово кельнули я переглянулся со своими геральд поймал мой взгляд и сказал ведь это отличная многоходовка Поджав губы, я ему не ответил, но все же спросил у горняков. «То есть вы уже были в том большом отряде, когда разведчики лазили?» «Да, это было вот прям перед тем, как вас заметили», — махнул Тристан. «Ага, и там боссы сказали, что вы, придурки, сейчас об моба убьетесь». Полундра сказала это так, что я сразу понял. Она ни секунду не сомневалась, что мы никакие не придурки. «А боссы — это...» — как бы невзначай поинтересовался я. — Да, там два парня были, а они командовали, — кивнул Дубащит. — А почему вы за нами-то побежали? — спросила Луна. — Мы вас видели, когда еще с Мстителями бежали к куполу. Вы тогда подсказали Семидесятке, что можно спрятаться под невидимостью. А я рядом бежал, — сказал Дубащит. — Вот я и подумал, что у вас опять какой-то план. На миг мы замолчали. Тишину нарушали только звуки боя на улице. Криков игроков становилось все меньше. — Знаете, что я думаю? — наконец спросил я всех вокруг меня. — Рыжий, не томи давай, что опять в башке у тебя там? — А то, что надо брать ноги в руки! — крикнул я и, прыгнув, перевалился через оконный проем прямиком в переулок, в конце которого виднелась битва с мобом. — Ты сдурел! — спрут неверящим взглядом уставился на меня. Луна, ничего не спрашивая, метнулась за мной. Гномам такие кульбиты даются тяжело, и она с кряхтением перелезла на эту сторону. Следом прыгнул шуруп. «Зелёный, а у тебя где мозги?» «Токарь говорить, зеленый делать», — весело ответил Шуруп. «Спрут, аргасы ждут, когда авианосы полягут». Страж, возмущенно уперев руки в нижнюю часть окна, вдруг уставился на порочного эльфа, мелькающего вдалеке. Что-то щелкнуло, видимо, в мозгах у гнома, и тот вдруг заорал. «Так чего же мы ждем? Через миг Спрут плюхнулся на землю рядом с нами. Следом выскочил Геральт, и потом спустилась вся троица горняков. «А что не так-то?» — возбужденно спросил дубащит, обращаясь к спруту. «Учитель, ну скажи!» Услышав это обращение, мы мигом обернулись на страже «Как он среагирует?» К моему удивлению, спрут довольно заулыбался и довольно вежливо ответил. «Но, дубина, сам подумай. Наши сольют мобу половину, а то и больше здоровья» а дальше уже можно ложиться и Аргасом. И они лягут, все вот эти 88 прибегут и будут добивать этого монстра. Спрут ткнул пальцем в порочного эльфа, который уже почти исчез за углом, и мелькали только его конечности. Чтобы увидеть его полностью, надо было пройти по закоулку до конца. Но тогда бы мы попали в зону его агрессии. Учитывая разницу в уровнях, почувствует он нас уже на приличном расстоянии. «Ждем», — спокойно сказал я. «Если я прав, Аргасы не заставят себя ждать». Я скосил глаза наверх. «Авенасы, тринадцать. Аргасы, восемьдесят восемь». «С ума сойти! Противники вообще перестали терять людей. То есть стычки между игроками закончились, все нашли друг друга». Я не отрывал взгляда от табло. «Нас тут всего 8 человек». «Авенасы, десять. Аргасы, восемьдесят восемь». На миг показалось, что наступила тишина, когда вскрикнули последние Авеносы. У меня чуть глаза не лопнули, с такой яростью я смотрел на баланс сил. Но вот случилось оно. Авеносы 8, Аргосы 88. Восемь это мы. Вперед, пошли! крикнул я, и мы побежали по длинному проулку, где за краем стены виднелась спина порочного эльфа. Аргасы нас не видят и решат, что атака закончилась, а отряд восемь нубов шляется где-то по закоулкам, трясется от страха. — А если он на нас сагрится? — в спросила Луна. Она не спорила и выполняла все, что я скажу, но решила высказать свои сомнения. — Тогда мы ляжем, — ответил я и улыбнулся. -ха -ха — Спрут заржал. — Как же я тебя люблю, рыжий! — Ты же его убить хотел, — напомнил Шуруп. — Так бьет, значит, любит, — хмыкнула Луна и засмеялась. Нервно так засмеялась. Выход из проулка приближался, спина и локти порочного все так и маячили. Я тоже нервничал. А вдруг я ошибся? И мы сейчас просто выбежим навстречу смерти. Рисковая многоходовка, пропыхтел за моей спиной Геральт. И в тот самый миг, когда мы уже выбегали на улицу, воздух прорезали крики игроков и звуки скиллов. Едва мы выбежали, как увидели, что Аргасы плотной стеной набежали на Порочного, у которого оставалась еще половина жизни. «Кьёда! Воткну! Терти!» Порочный разъярился и запрыгал в один миг, раздирая игроков. Ну бы валились с одного удара, но их было много. Мы даже застыли на миг, как истуканы, и округлив глаза смотрели на эту мясорубку. «Помню, Горлум также прыгал в кино на хоббитов игры с и, и сказала Палундра, «А тут головы отгрызает прям». Нас заметили. Нет, не моб, он был занят непосредственным окружением. Нас заметили аргасы. «Бежим!» — закричал я. Мы сразу же ринулись в сторону площади, только пятки замелькали. В то место, где мы стояли, тут же воткнулись стрелы и шлепнулись магические клубки. «Воткну, мака За нами погнались несколько игроков, но у порочного, видимо, стояли какие-то скрипты насчет прохода к центру. Моб сразу же оставил своих жертв и ринулся вдогонку за игроками, посмевшими пробежать мимо него. Я бежал так быстро, что, казалось, еще чуть-чуть мой персонаж провалится в текстуры. «Мо!» — крик прервался, и я обернулся. Мы были довольно далеко, и, к счастью, до нас не дотянулась зона порочного эльфа. Махнув когтистой лапой, он заботливо разделался с нашими преследователями, а потом на него снова хлынула толпа нубов. «Охренеть, тукаль! Да чего же ты крут!» — пропыхтел шуруп, когда мы выскочили на центральную площадь. «Пошли к нам в отдел по борьбе с киберами!» «У вас там в игры нет времени играть», — усмехнулся я, позволив персонажу отдышаться. «Но я же играю!» — орк весело ткнул себя в грудь, но потом чуть сник. «Правда, это больше на ссылку похоже. Меня всерьез не воспринимают с моими теориями». Спрут хлопнул его по спине. — И чего? Доберёшься до его вирта? — он кивнул на Геральда. — И получишь премию. — Ага, новые проблемы я получу, а не премию, — вздохнул орк, но глаза его чуть просветлели. Слушая их болтовню, я непроизвольно смотрел на то место, где раньше стоял Готфри, жрец перемещения Рейхана. Там было пусто, совершенно никого. Ну, неудивительно, по сути-то, вся земля сражений — это просто загрузочная локация. Но все же я не оставлял надежды. Оглядываясь, я заметил, что все улицы, упирающиеся в площадь, охраняли порочные эльфы. Они стояли посредине проходов, совсем как тот моб, через которого пробежали мы. Они были как непреодолимый барьер к центру города. То есть сюда можно попасть только завалив семидесятку, или все же прокопав путь через руины. «Смотри, хамер Луна тронула меня за плечо. Я обернулся. На другом конце площади стоял храм. Из его крыши в небо бил луч света. Отсюда было заметно, что у здания отсутствует целый кусок стены и крыши, но в целом оно сохранило свой вид. Луч света пульсировал и то расширялся, то сужался. Кьюда Муака! донеслись до нас голоса. К нам бежали аргосы, и они все-таки смогли завалить порочного. Я просто не верил своим глазам. Блин! Я быстро чекнул баланс. А восемь, 8, Аргосы 21. Офигеть, их что-то многовато! проворчал Шуруп. «Рыжий, командуй!» сказал Спрут. «А то я побегу и сдохну!» Я сразу же указал на храм. «Вперед!» Мы снова ломанулись, особо не оглядываясь. Аргасы тоже стали забирать в сторону храма. Мимо пролетела стрела, следом огненный шар. Они уже доставали до нас. «Быстрее!» подгоняли мы друг друга. Когда мы уже приближались к храму Рейхана, и до ступени оставалось всего два десятка шагов, из здания кто-то вышел. Высокая фигура в синем ей при этом удивительно знакомая. Взгляд выхватил лицо с кожей темно-серого цвета, седые волосы и бороду, и абсолютно черные глаза. Блин, твою же за ногу! выругалась луна. А, чтоб тебя! воскликнул шуруп. Через мгновение уже и я прочел статус стоящего на крыльце существа. Готфри, аватара бога тьмы. Уровень неизвестный.